И чего не люблю? Чего не люблю? Так это лечить зубы. Как увижу зубное кресло, сразу хочется убежать на край света. Ещё не люблю, когда приходят гости, вставать на стул и читать стихотворения. Не люблю, когда мама с папой уходят в театр. Я терпеть не могу яйца всмятку, когда их набалтывают в стакане, накручивают туда хлеба и заставляют есть, это мне противно. Ещё не люблю, когда мама идёт со мной гулять и вдруг встречает тётю Розу. Они тогда разговаривают только друг с дружкой, а я просто не знаю, чем бы заняться. Не люблю ходить в новом костюме, я в нём как деревянный. Когда мы играем в красных и белых, я не люблю быть белым. Когда я выхожу из игры и всё. А когда я бываю красным, не люблю попадать в плен. Я всё равно убегаю. Не люблю, когда у меня выигрывают. Не люблю каждый день рождения играть в каравай. Я не маленький. Не люблю, когда задаются. И очень не люблю, когда порежусь, вдобавок мазать палец йодом. Я не люблю, что у нас в коридоре тесно, и взрослые каждую минуту снуют туда-сюда со сковородкой, кто с чайником и кричат: "Дети, не вертитесь под ногами! Осторожно, у меня горячая кастрюля!" Ой, а когда я ложусь спать, не люблю, чтобы в соседней комнате пели хором: "Ландыши, ландыши!" Очень не люблю, что по радио мальчишки и девчонки говорят старёшичими голосами. Не люблю, что нет изобретений против глякс.